Завоевание, разрушение и грабёж России сеяно большевиками, связанный с тайными операциями мирового сионизма и масонства. Недаром даже метрополит Русской зарубежной церкви Антоний в 32 году писал: "Все принципы, все методы, которые большевики применяют для разрушения России, очень близки масонам". Его вывод подтверждался и архивными материалами. Масоны могли быть довольны тем, как в ленинский период укоренялся русский национальный дух, уничтожалось православие. Именно всё на большевицкой властью и у домосонства связывало свои планы на будущее, которые были озвучены ими ещё на масонском конгрессе 17 года, где обсуждались планы о будущем мировом сообществе. По мнению масонов, разрушение российского самодержавия Наконец-то устранило последнее препятствие и создало условия для создания легального надгосударственного и наднационального органа, управляемого кадрами, состоящими в масонских ложах. Буквально через 2 года после этого конгресса была создана Лига наций, которую возглавил масон из Франции Леон Буржа, а её кабинеты заполонили французские английские и английские масонские сионисты. В 21-м году в этом же русле создается теневая масонская структура, которая станет формировать мировую политику, совет по международным отношениям, расположенный в США, и руководство которым будет осуществлять масонская элита. Именно в эти годы человечество попадает под жестокий контроль тех всеономасонских сил, которые планировали в мире мятежи, революции, бунты которые спланировали и развязали Первую мировую войну. Мировое иудамосонство в лице своего руководства по отношению к большевистской России занимало двойственную позицию. С одной стороны, они помогали укреплять Советский Союз, планируя использовать впоследствии его мощь в своих интересах. Поэтому они так откровенно поддерживали сионизм большевизм как движущую силу антирусского движения в СССР. С другой стороны, процессы, которые пошли в стране в 30-е годы, когда государственный механизм, ведомый Сталиным, начал перемалывать и уничтожать руководителей и активистов антирусского движения из сеономасонской среды, вызвал не только беспокойство, но и ненависть, особенно к руководителю СССР Сталину. Такая поддержка мировой сеономасонской закулисы наших внутренних врагов прошла несколько этапов. На первом Лисищии с 1917 по 32 годы негласное сотрудничество и тайная взаимная поддержка. На втором, 33-36 открытое сотрудничество с целью сделать СССР противовесом выходящей из-под контроля Германии. С этой целью СССР даже принимает в 34 году в Лигу Наций. На третьем, 37-41 откровенная вражда и ненависть к СССР. Так как иуда мосонство не устраивало, что Сталин ликвидировал верхушку антирусских сил в Советском Союзе. Всё на большевистский костяк власти в большинстве своём состоял не только из сионистов, но и масонов, которые конспирировались более умело, чем их подельники из временного правительства. Самым главным представителем большевиков в масонстве был Скворцов Степанов которому Ленин и Троцкий ещё при первом советском правительстве доверили пост наркома финансов. Весомой масонской фигурой был и ленинский саратник Красин, которому вождь мирового пролетариата поручал самые грязные и кровавые дела, особенно связанные с деньгами. Именно через Красиношло финансирование большевиками ведущей масонской ложи Великий Восток Франции, что получила Очень хороший отклик во всем масонском мире. Безусловно, это способствовало признанию Западом кровавого антирусского сионо-большевистского режима. Именно Красин, будучи послом СССР в Англию с 1920 -го года и во Франции с 1924, одновременно занимал пост наркома внешней торговли, организовывал распродажу царского золота, культурных ценностей и антикуриата России. Его имя нередко фигурировало в связи с аферами маститых сиономасонских гешефтмахеров, таких, например, как Дмитрий Рубинштейн и Др. Антирусскую масонскую закалку прошли в начале века многие ленинские кадры – Бокий, Петровский, Бухарин, сам Ленин, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Раковский, Литвинов, Радок, Луначарский и многие другие. В частности, югославский историк Неневич сообщает о факте посещения итальянской масонской ложи в Риме видным советским военначальником, заместителем наркома обороны Тухачевским. В целом, в середине 20-х годов кадры из масонских лож были представлены на всех уровнях советского правительства и партийного аппарата. Естественно, что отношение к ним было самое благоприятное, Вплоть до 25 года ничего не известно о каких-либо репрессиях ЧК против масонов. Сталину ещё предстояло разобраться в этом змеином клубке, свившим себе гнездо в самом сердце страны, в Москве, где сосредоточилась вся власть в СССР. Однако, по мере вхождения Сталина во власть, он разбирается и с этой тайной властью в стране, но пока ведёт себя осторожно понимая, что ими опутаны все ветви власти в стране, и преждевременное наступление им на горло может не только парализовать страну, но и смести его самого. Поэтому удары наносятся по отдельным их центрам точечными уколами. А со второй половины 20-ых годов масонов поражает настоящий мор. Так, в течение 26-28 годов Умирают Красин, Скворцов, Степанов, Соколов, Козловский. В 1929 году расстреляны фон Мекк и Мануилов. В 1933-1934 середа и Луначарский. К началу Великой Отечественной войны в СССР были ликвидированы основные крупные очаги масонской антирусской идеологии и подрывной работы. Без сомнения, уничтожение ведущих масонских кадров в России... Не могло оставить без участия мировое масонство, ведь было уничтожено не только ядро руководителей масонских лож, но и тысячи активистов, причём многие из которых были и евреями, и полукровками, так как мировой сионизм уже давно оплодотворил своей идеологией масонство и наспеговал их ложи своими кадрами. Целью мирового сионизма и масонства на этом этапе было умиротворение Гитлера и сталкивание его с СССР. Масонские руководители Англии и Франции парализуют любые действия, направленные на обуздание Гитлера. Именно они добиваются отмены экономических и финансовых санкций против Германии и Италии, создавая ему условия для наращивания военных мускулов и подготовки войны против СССР. Как Сталин мог доверять западным странам, которые в послевоенный период возглавляли одни масоны? частьенька с большой долей еврейской крови. В США это был Рузвельт, в Англии Черчилль, во Франции Шотан, вице-премьер и ряд важных министров. Подлинная суть наших союзничков во Второй мировой войне говорит сама за себя дверь оломство. Вот и главный принцип. Во время войны сенатор Масон Трумман, будущий президент США, заявил: "В случае, если будут отдерживать верх немцы, То надо помогать русским, а если тело обернётся иначе, то надо помогать немцам. И пусть они упифают друг друга как можно больше. Это и есть сионамсонская демократия. В этом контексте по поручению президента Рузвельта разрабатывается секретный меморандум о возможных направлениях стратегии и политики в отношении Германии и России. Там в частности говорилось: "Повернуть против России всю мощь непобеждённой Германии. Это, вероятно, приведёт к завоеванию Советского Союза той самой могущественной и агрессивной Германией. Но чтобы не допустить последующего господства Германии над всей мощью Европы, мы вместе с Великобританией будем обязаны после завоевания России Германией" взяться ещё раз и без помощи России за трудную задачу нанести потом поражение Германии. Мировое масонство и сионизм, объединившись в одном стремлении уничтожить Сталина, вели в СССР дело к военному заговору, так как не видели другой возможности убрать опасного для себя врага, кроме силовой акции. Тем более, что высший командный и политический состав Красной армии сплошь состоял из пенцов Троцкого, возвращённых на край русского народа.